Проект «Литрес-Чтец» представляет Елизавета Соболянская «Чужая жена для дракона» Читает Людмила Быкова Пролог По достижении 50 лет каждый знатный дракон обязан жениться на человеческой девице благородного рода. Это закон, который не нарушают. Остальным дозволено выбирать среди драконец. Однако девочки в драконьих семьях рождаются редко, поэтому не каждый тан может претендовать на крылатую и хвостатую пару. Когда настало время искать жену, тан Эден Алвар Аль-Хамра подошел к вопросу серьезно насмотрелся на кузенов и братьев, неохотно садящихся с женами за один стол. Зная свой огненный нрав, он искал девицу спокойного характера. Однако снулые рыбины ему были не по вкусу, так что Тан-Алвар навещал не только балы и знати, но и скачки, охоту, всевозможные соревнования — и крупные съезды аристократов из разных ордонов. Не брезговал и человеческими увеселениями. На одном таком съезде ему и повезло. Услышав шум, он повернулся в ту сторону и с высоты драконьего роста увидел двух девиц, сцепившихся прямо на лестнице. Блондинка и брюнетка в одинаковых платьях вцепились друг другу в волосы, обмениваясь с такими выражениями, что и прачки бы покраснели. А неподалеку совершенно спокойно стояла рослая рыжая девица с длинной косой и, скучая, наблюдала за этим фейерверком. Вот к ней тан алавар и присмотрелся. Девица не отличалась особой красотой, да и рот ее, хоть и старинный, был бедным. Зато богат был детьми. Альгиза Алван была пятой дочерью и сама прекрасно понимала, что замужество ей не светит. Может, поэтому она всегда держалась с вежливым достоинством, не посягая на первенство в чем-либо. Зато любила лошадей, много читала, недурно вышивала и умела очень экономно вести хозяйство. Рыжий дракон присмотрелся к девушке и женился.